Головси цело наслаждался сражением со своими бывшими собратьями. И хотя он и не был членом экипажа Айдена, он легко мог представить себе штурваланцы, в которых он стрелял. Это те, кто изгнал его с Юзилы, его бывшего корабля. Хорошо вооружённый и защищённый, он уже уложил шестерых в этой перестрелке, двоих на торговой палубе и ещё четверых среди кабин на верху. Учитывая отличное оружие, Кטור и дали ему Церберы. Это было трудно назвать честным поединком, но именно так предпочитал действовать Гол. Он так увлёкся, что почти потерял счёт времени. Только когда таймер в его шлеме начал тихо пищать, он понял, что у них осталось всего 10 минут. Они ещё не нашли девчонку, но его это мало волновало. Пора возвращаться к шаттлу Грейсона и уносить ноги с Айдена. Он знал, что остальные будут продолжать сражение и поиски Джилиан ещё 5 минут, прежде чем вернуться назад. Но ему не хотелось так сильно рисковать. Со вздохом сожаления он оставил свою охоту среди лабиринта кабинок и быстро, но осторожно направился обратно к лестнице, ведущей на нижний палубу.